Глава тридцать шестая Через несколько часов Ганси и Адам оказались в коридоре, в северном крыле дома, между кухонной лестницей и старой комнатой Ганси. Из гостиной по-прежнему доносились оживленные разговоры. Адам сомневался насчет Ганси, но точно знал, что сам он пьян. По крайней мере... Во рту у него был вкус шампанского, а мир казался темным и размытым. Раньше он не пил. За Адама это делал отец. Они стояли бок о бок на роскошном фиолетовом персидском ковре возле удобного столика в стиле королевы Анны. На нем теснились безделушки, посвященные охоте. Тусклые Золотистые версии Адама и Ганси виднелись в потрескавшемся черном зеркале, которое висело на стене. В отражении обычно аккуратная линия рта Ганси была тревожно изогнута. Он дернул себя за галстук так, что узел залихватски задрался. «Ты можешь поверить?» – трагически произнес Ганси. «Что я вырос в таком месте?» Адам не стал говорить, что он этого и не забывал. «Жаль, что мы не можем вернуться завтра», — продолжал Ганси. «Жаль, что нельзя поехать и посмотреть, не появился ли Кабе -Суотер. Когда он произнес «Кабе у Адама свело шею, словно чей-то ловкий палец поддел туго натянутое сухожилие. «Еще один образ». Попытался пробиться на поверхность. Моргнув, Адам краем глаза увидел мужчину, который стоял у него за спиной и смотрел в зеркало. «Печальное лицо? Шляпа-котелок?» «Почему бы и нет?» — сердито подумал Адам. «Блин! Почему нет?» «Рекс Корвус!» «Никогда больше не буду пить!» «Ты не пьян», — сказал Ганси. «Это был имбирный Эль в основном. Посмотри на наши лица. Мы старше, чем прежде». «Когда?» «Минуту назад. Мы все время становимся старше». «Адам». «Адам, ты этого хочешь?» «Этого!» Он элегантным и небрежным жестом указал на нижний этаж, словно отталкивая роскошь дома от себя. Адам ответил, «Я хочу свалить из Генриетты. Он знал, что это жестоко, хоть и честно, потому что, конечно, Ганси должен был сказать «А я нет». «Знаю, что нет». «Послушай, я не пытаюсь», — Адам собирался сказать отделаться от тебя, но ему не хватило сил, даже с помощью шампанского плещущего берега. Ганси издал ужасный смех. «Я рыба, которая разучилась дышать в воде!» Но Адам думал о том, о чем умалчивали оба. Они шли перпендикулярными путями, а не параллельными. И рано или поздно должны были разойтись. Сразу после окончания школы, скорее всего. Если не в колледже, то потом. В нем нарастало напряжение, вроде того, что порой не давало ему покоя по ночам, когда он мечтал спасти Ганси или быть Ганси. Тот повернулся к Адаму. От него пахло мятой и шампанским. Он был собой и ими обоими. Ганси спросил, почему ты пошел в Кабесуотер без меня? Вот оно. Объяснить было сложно. Адам пожал плечами. Нет, возразил Ганси. «Не надо!» «Я не знаю, что сказать». «Правду!» «Я не знаю, что тут правда». «С ума сойти!» произнес Ганси. Он включил тот самый голос. Голос Ричарда Ганси Третьего. «Нельзя что-то делать, не зная зачем». «С нам. «Возможно, это и сработает». Заметил Адам. Но не со мной. Ганси в зеркале невесело рассмеялся. Ронан никогда не брал мою машину и не врал мне. Перестал. Я тоже не врал. Нужно было торопиться, иначе Пуп получил бы контроль над линией. Адам вытянул руку в направлении лестницы направлении вечеринки и голосов, поющих на латыни. И именно он слышал бы это. Я поступил правильно. Речь не про сейчас. Я спрашиваю о том, что произошло тогда. Ты прошел совсем рядом со мной. Но тебе так хочется быть Адамом перишем, одиноким воином. Он и был Адамом Перишем, одиноким воином. Ганси, воспитанный восторженными прихлебателями, никогда бы этого не понял. Адам постепенно накалялся. — Что ты хочешь от меня услышать, Ганси? — Просто скажи, почему. Я уже несколько недель защищаю тебя от Блу и Ронана. Мысль о том, что его поведение служит темой для разговоров, взбесила Адама. Если у других ко мне какие-то претензии, пусть поговорят со мной. Черт, Адам, дело и не в этом тоже, дело вот в чем. Просто скажи, что этого больше не будет. Чего этого? Чтобы люди не делали то, о чем ты не просил? «Если тебе нужен человек, которого ты сможешь контролировать, ты выбрал не того!» Настала тишина, наполненная лишь отдаленным звоном столовых приборов и бокалов. Кто-то рассмеялся, высоко и восторженно. Ганси просто вздохнул. И этот вздох стал последней каплей, потому что он не говорил о жалости». Он буквально вопил о ней. «Нет!» — огрызнулся Адам. «Не смей!» На сей раз никакого перехода не было. Никакого переключения от обычного состояния к гневу, потому что он уже разозлился, уже успело стемнеть, а теперь наступил мрак. «Посмотри на себя, Адам!» Ганси протянул руку, как экскурсовод. «Первый экспонат! Адам Периш, самозванец!» «Просто! Посмотри!» Адам был по горло сыт этими искателями развлечений, их фальшивой вежливостью, сверкающим светом, нескончаемыми подделками. Он тщетно пытался подобрать слова. «О, да!» Вот, Адам, вечно с ним одни проблемы. Что по-твоему он имел в виду, когда пробудил силовую линию в одиночку? Не знаю, Ронан. Давай не будем спрашивать у него. Знаешь, Ганси, ты тут вообще ни при чём. Я делал то, что нужно было сделать. Нелги. Было много других способов, но ты ими не пользовался. «Либо ты хочешь найти Глендауэра, либо нет!» Было нечто жестокое и раскрепощающее, в возможности сказать вслух все, что он думал. Адам крикнул, «И он тебе не нужен!» «А мне нужен! Я не собираюсь сидеть и ждать, когда кто-нибудь перехватит мою удачу!» Взгляд Ганси метнулся в коридор, затем вернулся к Адаму. «Правильно, Ганси. Не буди ребенка!» Понизив голос, он сказал. «Глендауэр, не твой Адам. Он сначала был моим. Ты позвал нас. Либо искренне, либо нет. Ты сам это устроил». Ганси слегка коснулся пальцем груди Адама. Это? Сомневаюсь. Адам схватил его за запястье, довольно грубо. Рука в костюме показался ему скользким, как кровь. Я не буду твоим слугой, Ганси. Ты этого хотел? Если тебе нужно, чтобы я помогал искать Глендауэра, «Не мешай мне действовать по-своему!» Ганси вырвался из схватки Адама и вновь бросил взгляд в коридор. «Видел бы ты себя в зеркало!» Адам не стал смотреть. «Если мы ищем Глендауэра, то как равное!» Сказал он. Ганси воровато обернулся. Его губы двинулись, словно он хотел сказать шш. Но он не издал ни звука. «Что?» — спросил Адам. «Боишься, что кто-то услышит? Люди узнают, что не все благополучно в мире дико Ганси. Порция реальности и мне повредит». Внезапным взмахом он снес все безделушки со столика эпохи королевы Анны. Лисиц с мохнатыми ногами и собак в прыжке, Они попадали на пол с приятным болезненным стуком. Адам возвысил голос. «Конец света, чуваки! Адам, я не нуждаюсь в твоей мудрости, Ганси!» Перебил он. «Не нуждаюсь в том, чтобы ты со мной нянчился. Я попал в Агленби без твоей помощи. Нашел Блу без тебя. И без тебя разбудил силовую линию». «Я не приму твою жалость!» Наконец Ганси замолчал. В его глазах, а может быть в выражении губ или в подбородке, появилось нечто отстраненное. Он больше ничего не сказал, лишь слегка отряхнул рукав, за который его схватил Адам, и расправил складки. Брови Ганси были сдвинуты, как будто это действие требовало концентрации внимания. Затем он ушел, оставив Адама в коридоре. Зеркало рядом с Адамом отразило его самого, и смутный облик привидения, которое не видел никто, кроме Адама, оно вопило, но беззвучно.